11. Вторжение После гибели отряда начальник гарнизона Фуганор не находил себе места. Все спрашивали, как такое возможно, ведь за все время существования крепости не было таких потерь. Теперь смотрели на закрытые двери, подходили, слушали, крестились, плевались. Враг оказался под ногами и, возможно, в любое время мог вырваться наружу. Также Фуганор помнил, что на первом и втором уровне был склад продовольствия, который через две недели надо отправлять с караваном в столицу. — Да, мы заложили некоторые проходы, а что, если они будут рыть новые туннели? — сделал предположение секретарь Орело. — Да и разобрать не составит труда. — Знаю, знаю, — нервно сказал Фуганор и заметался по кабинету для совещаний. «Нам придется открыть и спуститься». «Опасно. Из долины привезли нюхачей». Так называют животных, которые прекрасно выслеживают норную добычу. «Пришел Мак Рендорс. Ты его знаешь. Тот еще воин. Также я из хранилища достался и смогров предков. Могу его установить. Он чувствует колебания почвы. Узнаем, роют ли серые землю». «Туда сейчас никто не пойдет». «А многое не надо». — Я, маг, ловчий с нюхачами, мутант и шаград. Он был уже там. Если найдутся еще пару смельчаков, отлично. — Нет, надо достать зерно, а вход окончательно замуровать. Ты ведь знаешь, что разведка доложила о появлении серых за рекой. Да и в долине тружеников их насчитали почти сотню. Они готовятся к штурму. Нам надо выяснить, ради чего в прошлый раз хотели попасть. Видно, это что-то очень ценное. Или я не прав? — Прав. Фуганор уже все обдумал. Да, ему надо рискнуть и спуститься в катакомбы. В прошлый раз они понадеялись на клинки и не ожидали встретить пола, вот и проиграли. «Поступим так. Ты со своим отрядом разведчиков, маг, ловчий, будете обследовать этажи. А я сформирую отряд для прикрытия. Он будет стоять на спуске лестницы. Изготовим щиты, чтобы перекрывать проход». Спустились, перекрыли, обследовали этаж, спустились ниже. И так до десятого уровня. Дальше не пойдем. Хорошо. Когда? Давай завтра с утра и начнем. Шаград вернулся с разведки. Он пролазил по горам не один день, но что ли, что могла бы служить воздухоотводом, так и не обнаружил. Прошелся по шахте Рудокопов, обследовал следы в грязи, дошел до реки и вернулся обратно. Ничего так и не обнаружил. Видел только силикоцеров. Их стало больше. Ведут себя мирно, в полях трудятся, заболы довольны, отчитался Шаград перед фуганором. Ладно, поступаешь в распоряжение Орело. Он поставит тебя в известность. Завтра спускаемся в катакомбы. Есть. Эта идея Шаграту не нравилась. Ему хотелось отомстить за смерть друзей, что сгинули в темноте. А когда узнал, что с ними пойдет ловчий с десятком нюхачей, а еще маг, настроение поднялось. «Я с тобой». К нему подошел Синтея. «Мой совет. Одевайся так, чтобы ничего не бряцало. Когда пойдем, прижимайся к земле, как кошка. Нападающий наверняка будет бить в область груди, что бы там ни говорили, они такие же, как мы. Смотрят глазами». Шаград приготовился. Просмотрел еще раз схемы катакомб, постарался запомнить, взял запасную лампу с маслом, огниво, пару клинков и кожаный шлем. Увидев их обмундирование, Фуганор хотел отругать, но у разведчиков свои правила, поэтому, промолчав, достал ключ и открыл замок, что висел на задвижке. Их маленький отряд скользнул в темноту. За спиной тут же закрылись двери, и Засов опустился. Воины, что несли щиты и тяжелое вооружение, пыхтели, словно мулы, которых впрягли в телеги. «Стойте!» — сказал секретарь и установил в угол коридора сейсмограф. Он завел его, и теперь, если серые где-то роют землю, прибор зафиксирует это. Орелов встал, стукнул каблуком по полу, и стрелка, качнувшись, начертила на бумаге черную линию. «Работает! Идем дальше!» Дошли до пятого уровня. Решетки были закрыты. Дальше начиналась неизвестная территория. Никто не повернул обратно, хотя понимали, шансов вернуться не так уж и много. На шестом уровне воины развернули свои щиты, скрепили их между собой, сделав тем самым передвижную задвижку между этажами. Когда все было готово, Орелок кивнул и ловчий отпустил нюхачей. Те не обращая внимания на темноту, умчались вглубь коридоров. Все притаились. Ожидали лая, но минут через пять послышался писк. «Они не почуяли живых, но есть запахи», — доложил Ловчий. Донесся рык. «Что это? Мертвые. Ладно, идем». Первым в темноту ушел Ловчий. За ним мутант, он закутался в плащ, чтобы его светящаяся кожа не выдала присутствия. Шаград шел, как и учил его Синтея, прижимался к стене, передвигался почти ползком. Они обнаружили Эмбера, что погиб в первом отряде. А после и всех остальных. Вот, смотри. Тихо, стараясь не потревожить тишину, сказал мутант и показал на порезы в доспехах. За пол. Да, это его рук дело. А вот это уже кто-то другой. Ладно, идем. Тут много комнат, надо все обследовать. Потребовалось часа два, чтобы пройтись по всему этажу. Они обнаружили еще несколько решеток. Их пытались вскрыть, но закаленный металл не поддался. «Чисто!» – доложил Орело начальнику охраны на шестом уровне. Воины разобрали щиты, что перегораживал проход, и осторожно тронулись дальше. Сколько уже прошло времени, Шаград не знал. Может, часов восемь или десять масло в лампадах стало кончаться. Но Орело не намерен был возвращаться, поэтому отряд из пяти человек вернулся на второй уровень. Там был запас масла. Через полчаса они вернулись. «Передохнем и двинемся дальше». — сказал начальник отряда прикрытия. Сейчас находились на восьмом уровне. Еще два этажа. Стало холодно, и тело непроизвольно начало трястись. На шестом я не видел отпечатков. И на восьмом, кстати, тоже. Они что-то искали на нечетных. Следующий — девятый. Ловчий перекрестился. Его нюхачи, больше похожие на длинных крыс, чем на собак, все крутились на месте. — Что с ними? — поинтересовался Синтея. «Они привыкли к норам, это их стихия, а тут гулка, пугает. Но вот этот, — ткнул пальцем в розовую морду, — чует». «Что чует?» «Видишь, как его усы опустились? Он словно локаторами чувствует». «Хочешь сказать, там кто-то есть?» «Не знаю, это не земля, они вообще странно тут себя ведут». «Ладно, поднимайтесь, идем дальше», — скомандовал начальник прикрытия. Все поднялись и приготовились, словно вот-вот на них нападут. Щиты были разобраны, убежал один нюхач, последовал писк, сообщающий, что можно двигаться. Спустился отряд разведчиков, принял круговую оборону, солдаты установили щиты, и только после этого Орело дал команду двигаться вглубь коридоров. Теперь все чаще и чаще стали попадаться предметы предков. Столы, кресла, на которых уже давно истлела ткань. Мутант озирался, нюхал землю, всматривался в отпечатки чужих ног. Шаград пытался вспомнить, как выглядит этот этаж. Где-то там были большие помещения, а по краям сотни маленьких комнат. Здесь можно заблудиться. Нюхачи то тявкали, то попискивали. Ловчий с лампадой ушел далеко вперед. Они уже свернули в коридор, что словно огромный круг — охватывал все помещения, как вдруг за спиной раздались крики. «Что это?» — вскрикнул Орелу. «Это у лестницы, там, где отряд. Быстрее обратно!» Стараясь соблюдать осторожность, их маленький отряд бросился бежать. Что-то ярко вспыхнуло. Это маг применил свои силы. Ляск металла, топот ног, крики и новая вспышка. На них напали. Но как? Прижимаясь к земле, словно он большая собака, думал Шаград. Вспышки сыпались одна за другой. Вой, крики раненых, а потом совсем рядом кто-то пробежал. Нюхачи вернулись. Они ждали команды ловчего, и когда тот понял, что происходит, свистнул, и розовые крысы напали на врага. Шаград заметил в щитах пробоину. Лезвие свистнуло и вонзилось в серого. Рядом упал воин и, дергаясь в предсмертной агонии, с мольбой посмотрел ему в глаза. Орело не был воином. Его удел бумаги. Кто-то из отряда схватил его за шиворот и поволок к ступеням, что вели вверх. «Уходим!» — закричал Синтея. На путем преградило сразу несколько теней. Шаграт запустил масляную лампаду, та разбилась, и тела вспыхнули. Путаясь в своей мантии, прополз смак. Он еще несколько раз сделал пасы руками, и новая вспышка ослепила нападающих. Этим воспользовались Шаграт и Синтея, пустив в ход клинки. Они очистили себе проход. Множество ног побежали по ступеням наверх. Раздались крики и ляск металла. На отряд опять напали. Мутант дернул за руку разведчика и потянул вглубь коридоров. Нам не пройти. Попробуем с другой стороны. Я помню, там есть лестница. Нет, Шаград боялся уходить вглубь коридора. Тут еще была хоть какая-то надежда прорваться, а там его ждала неизвестность. и наверняка смерть. Уперся рукой о пол, почувствовал теплую кровь, присмотрелся к бликам и увидел, что у прохода лежали мертвые нюхачи, а из-за угла торчала нога ловчего. «Тихо, иди за мной», прошептал Синтея. Снизу поднялось еще несколько серых. Они уставились глазами в темноту. Может, что-то почуяли, но не стали подниматься вверх, а пошли к магу, что глубоко дыша, старался спрятаться. Два силикацира прошли мимо, не обратив внимания на лежащих. Последний остановился, похлопал рукой по рюкзаку и с облегчением выдохнув, вступил в тень. В этот момент шаград вскочил и с ловкостью Барса напал на врага. Клинок прошелся по горлу. Серый захрипел, к нему уже бросились те двое, но им не удалось сделать и пары шагов, как Сентея напал со спины. Маг тоже не остался безучастным. Вспышка, и пока последний серый махал руками, клинок оборвал его жизнь. «Уходим!» — крикнул Синтея, услышав, как по ступеням поднимаются серые. Шаград схватил рюкзак, который прижимал умирающий. Его пальцы вцепились и не хотели отпускать. Что-то с лязгом выпало. Шаги были близко. «Быстрей!» — закричал мутант и подбежал к разведчику. «Уходим!» Шаград схватил какой-то браслет и бросился бежать в темноту. Новая вспышка на короткое время остановила преследователей, но множество теней на стене дали понять, что обратного пути уже не будет. Забившись в угол, разведчик приготовился к защите. Преследователи пробежали совсем близко. Синтея и Мак скрылись в дальнем коридоре. Теперь он один и не знал, что делать. Лампады нет, Вернуться к лестнице не мог, там враг, да и идти дальше тоже, туда убежали два или три серых. Отдышавшись, прислушался, сидел и думал, что делать. Сердце успокоилось, пальцами прощупал браслет, что вырвал из рук умирающего. Награбил. Пришла мысль, что серый взял это с нижних этажей, где, как говорил синтея были кости предков. Красивы. Пальцы прошлись по ободу, дотронулись ромбовидного знака, Нащупал застежку и, открыв ее, надел себе на запястье. Послышались шаги, зато и дыхании Шаград стал ждать. — Не нашел! — Его забрали. — Что делать? Голоса стихли. Сидеть тут было бесполезно, вдруг вернуться. Ведь, как Серый сказал, они что-то потеряли. Надо двигаться в сторону, куда убежал Синтея. Встал и пошел вдоль стены. Через полчаса заметил зеленоватый свет. — Синтея! Прошептал Шаграт и на всякий случай достал клинок. Вспышка яркого света и тут же удар по голове. «Живой?» – донесся голос мага. Стараясь понять, что произошло, шаград прислушался к приближающимся шагам. «Мы тебя уже потеряли. Извини, думал, те вернулись». Маг помог подняться. «Все нормально? Что теперь?» «Идем. Я нашел лестницу, тут нет решетки, но она ведет не вверх, а вниз». «Э, нет. Да, я помню, что на пятнадцатом уровне есть ответвление. Там запасной выход, лестница вверх. Но, правда, я по ней не поднимался. Что решим?» Мак молчал, так же, как и Шаград. Он боялся опускаться, но идти обратно — это самоубийство. «Может, подождем и они уйдут?» — поразмыслив, предположил Мак. «Нет, они там что-то потеряли. Наверное, будут искать. Тогда пока не поздно уходим». Шаград хоть и не хотел спускаться ниже, но Синтея был прав. Это, похоже, единственный выход. Без лампады, вытянув руки перед собой, они тронулись в путь. То останавливались и слушали тишину, то шли дальше, то опять останавливались. И, как им казалось, кто-то шел следом. Сердце замирало, но если они ничего не видят, то и другие тоже. Это не утешение, но все же. Теперь шли чуть быстрее. Примерно через полчаса плутания Синтея остановился и прошептал. «Лестница!» Сколько времени длилось это путешествие? Как показалось, Шаграту прошла вечность. Они спустились, а после вдоль стен стали уходить все дальше и дальше. В какой-то момент Шаград пожалел, думал вернуться и попробовать прорваться. «Чувствуешь?» — шепотом спросил Синтея. Да. Это был запах взрывчатки, которую используют рудокопы. Мак, ты здесь? Тут. Сможешь сделать вспышку? Я-то сделаю, но нас увидят. Вроде как никого нет. Рискнем? Давай, — поддержал его Шаград и вынул клинок. Через минуту вспыхнул шар и тут же пропал, но этого было достаточно, чтобы увидеть ряд бочек и лампаду, что стояла на земле. Шаря рукой Синтея взял ее, отошел подальше от бочек и, чиркнув огнивом, зажег фитиль. Слабый огонек показался таким ярким, потребовалось время, чтобы глаза привыкли к свету. «Итак, восемь бочек — это мощная штука. Что, по-твоему, они тут делают?» «Хотят поднять наверх и взорвать гарнизон», — сделал предположение Шаград. «Вот и я о том же. Если их принесли, значит, есть ход. Его можно найти по следам. Идем». «А бочки?» — поинтересовался маг. «Я могу взять одну, ты другую. Если найдем выход, взорвем его». Шаград поднял одну из бочек. «Тяжелая, но идти можно. А ты, Рендерс, возьмешь лампу». Все согласились с предложением. Синтея пыхтя взвалил бочку. Они нашли следы и уже по ним тронулись в путь. В этот раз петляли недолго. Была опасность, что наткнуться на серых, но им никто не встретился. Останавливались, прислушивались, но кроме своего дыхания ничего не слышали. «Свет!» – прошептал мак и убрал лампу. Теперь Шаграт увидел слабый оттенок на стене. Минут через десять уже стояли перед проемом. Где-то внизу текла горная река. «Где это мы вышли?» – спросил Синтея. Шаграт высунул голову наружу, но не смог сориентироваться. «Ты вылезь, если вдруг кого увидишь, дай знать». Макс с облегчением вздохнул, что ему больше не придется сидеть в катакомбах. Синтея опустил бочку и одним ударом взломал крышку, коричневая густая взрывчатка. Ее варили на островах, а после поставляли для рудокопов. Она плохо горела, но в замкнутом пространстве создавала воздушную волну, что дробила породу. «Я все приготовил. Свою оставь тут, поднимемся, а сверху бросим лампаду. Если повезет, то рванет». «А если нет, доложим фуганору и заложим проход». Так и было решено. Взломав крышку второй бочки, установили их у самой лестницы, что вела вверх. Поднялись. Рендорс с Синтеем убежали подальше, а он, взяв лампаду, открыл крышку и встряхнув ее, чтобы загорелась сама лампада, бросил вниз. Она еще летела, а Шаграт уже бежал вниз по склону, упал и замер. «Ну что?» Удивленно спросил Синтея, не услышав взрыва. И тут земля под их ногами вздрогнула. «А теперь бежим!» — крикнул Шаград, понимая, что в любую секунду могут появиться серые. Спустившись с гор, они незаметно вышли в поля, где, не поднимая головы, трудились за бол. Минули поселение Вея, и только ближе к утру следующего дня достигли гарнизона. «Вы живы?» — это было удивление и радость. Секретарь Орело обнял мага Рендурс, пожал руку как старому другу Шаграту и похлопал по плечу Синтея. — Ты все же нашел второй выход? — Да, мы его нашли. Там были бочки со взрывчаткой, взорвали вход. Теперь им не пройти. — Кто выжил? — Немногие. Я, да, Торбер-новобранец. Они пробили щиты и хлынули, как река. Ловчий со своими нюхачами там остался. Я видел его. Он мертв. Арилос склонил голову и прошептал молитву. «Что там за суматоха у входа?» «Вода затопила пятый уровень. Это хорошо и плохо. Теперь понятно, откуда она взялась. Наверное, ваш взрыв повредил дамбу, что у рудокопов. Или река нашла вход?» «Мы сейчас шли мимо полей. Харбек, мой соглядатый, доложил о множестве серых. Ждем гостей?» «Не знаю. Иди, доложи Фуганору. Он вроде как сейчас у себя». «Есть!» К вечеру ворота были закрыты и мост поднят. Караул усилен. Спустилась ночь. И тут Шаград заметил, что рука вокруг браслета, который подобрал в катакомбе, начала светиться. «Проклят предками!» — появилась первая мысль. Снял браслет, но руку словно обожгло. Завыв, упал на пол и, корчась от боли, затрясся. день, приказал секретарь и протянул ему браслет. «Он проклят!» скрипя зубами, ответил Шаград, «Я его сразу на тебе заметил. Не проклят, а часть чего-то важного. Надевай, иначе умрёшь». Трясущимися руками Шаград застегнул браслет и боль постепенно отпустила. «Что это такое?» «Не знаю». Он кивнул в сторону библиотеки. «Есть упоминание о коде. Что это, не знаю, и для чего предназначено, тоже не в курсе. Но символ такой же, как на твоем браслете. Перестала болеть». «Да». Я так не хочу. Отстегнул, но стоило снять, как боль вернулась. Забрал у одного серва, Он его, похоже, нашел на нижних уровнях. Ведь там был проклят синтея. И теперь его кожа светится. Все, что связано с предками, тайна. И нам ее не постичь. Секретарь ушел, а Шаград долго вертел на запястье браслет. И не понимал, почему, сняв его, тело начинало болеть. Колдовство. признался и намотал поверх браслета платок. Утром прибыл разведчик, что был на реке Сагмак, и доложил о неприятелях. — Сколько их? 50, 100 — Пятьдесят, сто? — спросил Фуганур. — Нет, намного больше, тысячи, и все вооружены. — Вооружены? — Да, они сейчас идут к мосту, вечером будут тут. — Ступай. Дверь за разведчиком закрылась, командир крепости посмотрел на карту. Гарнизон располагался на возвышенности, как ее все называли, каменный палец. Чуть ниже склада, а еще ниже основной тракт, по которому шли паломники в святой лес или к заставе Матнап. Но если свернуть влево и дойти до ущелья Жакнак, там стоит гарнизон Лавап, а миновав его, откроется прямая дорога к столице. «Шаграта ко мне!» «Есть!» — донесся из-за двери голос посыльного. «Что будем делать?» В комнате сидел секретарь. «Мы потеряли столько воинов в катакомбах. У нас солдат мало. Это не та сотня, как было в прошлый раз. Может, запросить поддержку?» «Не успеем. Если перейдут мост, то гостей стоит ждать к вечеру. Вопрос в другом. Что им надо? Они опять полезут в катакомбы? А может, уже знают, что они затоплены? Или им нужно зерно?» «Вызывали?» В комнату вошел Шаград. «Отправляйся в дозор к реке. «Сообщи о неприятеле. По всей вероятности, кругом шпионы. Теперь каждый селикацир враг. Завтрак обеду жду». «Есть!» Шаграт уже знал о появлении чужаков на той стороне реки. Тут же сел на Натрана и ускакал. Но то, что он увидел, повергло его в ужас. Из-за леса появились воздушные боевые крепости. Их он раньше никогда не видел. Только небольшие прогулочные яхты, которыми управляли маги. Но крепость — это огромная махина, совсем не похожая на корабль. В одной крепости могло находиться до пятисот десантников. Если один такой корабль нависнет над гарнизоном, их менее чем за час всех перебьют. Шесть. Он лежал в траве и считал воздушных монстров. Семь. Они явно спешат не к нам, куда-то еще. Не дожидаясь утра, Шаград покинул наблюдательный пост И, прибыв в гарнизон, направился к начальнику крепости. — Значит, насчитал восемь? — Так точно. — Крепости? — Так точно. — Тебя твои глаза не подвели? — Никак нет. И пока я был, колонна на другой части реки не прервалась. — Подсчитал. В одном ряду шесть пехотинцев. В одном отряде двадцать рядов. За час прошло пятнадцать отрядов. Пробыл четыре часа. Значит, при мне прошло семь тысяч двести. — Это... «Немыслимо», — ужаснулся секретарь рело «Если дозорный увидел начало колонны, — продолжил Шаград, — и пока я прибыл, прошло пять часов, это еще девять тысяч. Но, думаю, это не предел. Я не видел подвод. Они едут не к нам». «И куда же?» «Не знаю, но не к нам». В дверь постучались. «Да», — крикнул Фуганур. «Разрешите?» «Слушаю». «Там внизу, на расстоянии стрелы, стоят восемьдесят силикацеров. «Они вооруженные!» «Объявить тревогу!» Шаград поднялся на стену. С его стороны не видна дорога, но он заметил, как на горизонте медленно плыла воздушная крепость Тансан. Всю ночь гарнизон был на ногах, готовый вступить в бой, но серые, что стояли не так далеко от входа, не нападали, но и не уходили. «Они просто не хотят, чтобы мы помешали», — всматриваясь в тени врагов, произнес Орело. «Или предупредить», — сделал вывод Фуганур. «Посыльный! Я!» «Позови Шаграта. А ты...» — он обратился к секретарю. «Напиши сообщение на имя Эльдот. Надо срочно, пока еще есть возможность, отправить гонца в столицу». Орело ушел, а Фуганор остался стоять на стене. «Почему вы не напали на гарнизон?» Спрашивал себя, всматриваясь, как на горизонте поднимается пыль.